Глава двадцать девятая. Прикосновение стихии. На следующий день рано утром я вошла в уже знакомую мне комнату с магическим кругом и алтарем. В воздухе витал слабый аромат ладана и свежего снега. Руны на стенах мерцали слабым голубым светом. Я увидела мастера Гавина, разговаривающим с Ливелином. «И вы здесь?» — удивленно спросила я а сердце как-то странно затрепетало. «Я же обещал, что буду следить за процессом обучения!» Со своей фирменной невозмутимостью отозвался король. Душа от его взгляда плавилась, как и тело, от кончиков пальцев на ногах до макушки. А в голову лезли непрошенные мысли о мэре. Впрочем, с каких это пор его возлюбленная стала запретной темой. «Он ведь ничего мне не должен, чего не скажешь про меня». «А госпожа Верден не будет присутствовать при наших уроках?» «Будто мимоходом обронила я. Кажется, ее тоже очень интересовал мой дар». Ливерин изумленно взглянул на меня, как будто не ожидал, что я затрону эту тему, а может, что, вероятнее всего, был удивлен моей осведомленностью, ведь фамилию Мэйры мне никто не называл. «Нет, она... Ее ждут другие дела». Могу поклясться, на мгновение король смутился, но мысль, конечно, развивать не стал. «Начнем», — бодро осведомился магистр. «Мне бы его энергию, да еще и в преклонном возрасте, хотя что-то мне подсказывало, что за такие мысли я могла бы получить кристаллом по голове». Будто подслушав мои мысли, мастер Гавин шагнул ко мне с небольшим ледяным кристаллом в руках. Подавив смешок, я его коснулась. По-настоящему холодный, он мог бы жечь мне пальцы, если бы мороз доставлял мне хоть толику неудобства. «Ты должна провести медитацию с кристаллом в руках», — наставительно сказал магистр. «Тебе нужно почувствовать его холод, его структуру, его энергию, попытаться установить ментальную связь». Представь, что ты пытаешься проникнуть в его суть. «В суть кристалла?» — уточнила я. «С которым мне нужно установить ментальную связь? С кристаллом?» Уголок губ короля дернулся дважды, как будто он изо всех сил пытался сдержать улыбку. «Вам смешно», — неодобрительно бросила я. «Не вас просят установить контакт с куском льда». Левелин развел руками. «Преимущество королевского статуса. От меня уже давно никто не требует, чтобы я общался с неодушевленными предметами». Я подавилась собственным смешком. Магистр навис надо мной, словно темная туча. Понятия не имею, как ему удавалось создать столь грозное впечатление с его-то ростом. Он был даже чуть пониже меня, но умудрялся смотреть на меня сверху вниз. «Во-первых, это не кусок льда, а зачарованный ледяной кристалл. По сути, квинтэссенция ледяной стихии. Это поможет тебе понять, как работает сила льда, осознать холод не как врага или союзника, а как доступную тебе энергию. А во-вторых, может, ты уже перейдешь к делу вместо того, чтобы попусту молоть языком? — Раньше вы мне нравились больше, — буркнула я. — Раньше мне не давали указов в кратчайшие сроки сделать из тебя настоящую леди из льда, — парировал магистр. Ливелин рассмеялся. «Мастер Гавин, будьте понежнее с вашей ученицей!» «Все в порядке, не нужно снисхождение», — твердо сказала я, хоть и была благодарна королю за заботу чем заслужила его уважительный взгляд. Я бы боролась с соблазном растаять, если бы магистр не продолжал коршаном нависать надо мной. Решительно вскинув подбородок, чтобы закрепить успех, я прошла в центр магического круга. Держа кристалл обеими руками, опустилась на пол и скрестила ноги. Магистр проронил слова заклинания, и магический круг засиял голубым. Я мало что мыслила в медитации, но старалась следовать всем наставлениям мастера Гавина. Прикрыв глаза, пыталась постичь саму суть льда. Удавалось мне это, признаюсь, с переменным успехом. В какой-то момент магистр, вероятно, решил, что настрадалась я достаточно. А может, я и впрямь достигла некого невидимого и неощутимого успеха. Как бы то ни было, он велел мне открыть глаза и подняться. Задумчиво расчесывая пальцами длинную бороду, проговорил. А сейчас мы попытаемся определить, насколько прочна твоя связь с ледяной стихией. Я буду создавать ледяных элементалей. Твоя задача – продолжать фокусироваться на собственных ощущениях, на том, как твое тело реагирует на их энергию». Я глубоко вздохнула, старательно сосредотачиваясь на той едва ощутимой искре колях, что жила во мне. Магистр начал произносить заклинания на древнем языке. Слова, словно ледяные осколки, скользили в воздухе, наполняя пространство энергией. В центре круга из воздуха начали формироваться ледяные элементали. Это были не просто фигурные куски льда, а живые создания с полупрозрачными телами, принимающими различные формы. Один из них напоминал танцующую в воздухе снежинку, другой — кристальную сосульку, а третий — небольшой ледяной вихрь. Они кружились вокруг меня в причудливом, понятном лишь им одним танце. «Позволим коснуться тебя, почувствуй их энергию». Ледяные элементы, словно подчиняясь неведомой силе, приблизились ко мне. Снежинка нежно коснулась моего лба, сосулька легко скользнула по руке, а ледяной вихрь закружился вокруг моего тела. Я ощутила, как холод проникает внутрь меня, но это был не обжигающий холод, а скорее нежное прикосновение. Прикосновение родной стихии — Магистр внимательно наблюдал за мной. Но что он видел? Как бледнеет моя кожа? Как мое дыхание становится спокойнее и ровнее, а душу затапливает умиротворение? Или, напротив, ощущал внутри меня всплеск силы, которой, увы, не ощущала я? Я бросила взгляд на Ливилиана и, конечно же, в тот же миг потеряла концентрацию. От внимания мастера Гавина это не укрылось. Казалось, он читает мою душу, словно открытую книгу. «Сосредоточься, Изольда. Почувствуй, как ледяная энергия проникает в тебя, и как твое тело ее принимает. Попробуй поглотить ее, сделать ее своей частью». Я отвела взгляд. «Смотреть на магистра пусть и не так приятно, чем на короля, но куда безопаснее для моего самообладания». Вернув потерянную концентрацию, я представила, как энергия ледяных элементалей проникает в моё тело, словно впитываясь в мои кости, мою кожу и кровь. Потрясенно ахнула. Я почувствовала, как моя собственная скрытая энергия откликается на энергию стихии, словно просыпаясь после долгого сна. «Достаточно». Ледяные элементы медленно растаяли, оставив после себя лишь легкий холодок. Я шумно выдохнула, и мой взгляд встретился со взглядом мастера Гавина. «Что это было, магистр?» — спросила я. «Что вы увидели?» — подавшись вперед, спросил Ливелин. Под маской бесстрастности прятались пытливость ума, желание раскрыть каждый из неизвестных ему элементов мироздания и расставить все по своим местам. Твое тело поглощало ледяную энергию с легкостью, но ничего не отдавало взамен. Ледяные элементали пытались проникнуть глубже, в самую твою суть, но раз за разом наталкивались на невидимую преграду». Мастер помолчал. «Твоя связь с ледяной стихией очень сильна, Изольда, но твой дар крепко запечатан. Он словно заключен в ледяную тюрьму». Я закусила губу, ощутив укол разочарования. «Значит, снять эту печать невозможно?» Магистр покачал головой. «Этого я не говорил. Увиденное мной лишь означает, что тебе предстоит долгий путь. Мы должны найти способ освободить твою силу». «Как?» «Шаг за шагом постигая манипулирование ледяной стихией». Наши взгляды с Левилианом пересеклись, и я позволила себе слабую, полную надежды улыбку. Мне предстоит еще многому научиться, чтобы раскрыть свою истинную сущность. Но я обязательно научусь».